Штаб стратегической авиации настойчиво вызывал Толи, чтобы получить подтверждение поступившей информации. База не отвечала. Генералы нервно жевали сигары. Неужели по Туле уже нанесен удар? Внезапно неопознанные объекты изменили курс и исчезли с экранов станции перехвата. Третья мировая война в тот день, 5 октября 1960 года, не состоялась. Через некоторое время слухи о таинственных сигналах на радарах просочились в прессу, общественность взволновалась, и военным пришлось успокоить граждан так. Радарами в Туле были перехвачены радиосигналы, отражённые луной, а связь с Тулой прервалась из-за того, что какой-то айсберг проехал по подводному кабелю и повредил его. Действительно, что им ещё оставалось делать? Сказать, что над планетой носится целая армада каких-то неизвестных летательных аппаратов и признаться в своём бессилии хоть как-то контролировать и понимать эти полёты? Армии нужна для того, чтобы граждане спали спокойно, вот она и делает всё возможное для этого. А то, что армия не способна никак противостоять агрессии НЛО, если такая когда-нибудь возникнет, то об этом гражданам лучше не знать, чтобы лишний раз не волноваться. В 1983 году над базой мешка контейнальных баллистических ракет на Украине завис неопознанный летающий объект. Он не двигался с места в течение 4 часов, и всё это время на главном контрольном пульте мигали лампочки, и сама собой включалась программа на запуск ракет. Ни одна из них так и не взлетела, и остаётся только гадать, почему. Благодаря тому же НЛО или вопреки её усилиям помешало ещё что-то, о чём никто так и не узнал. В октябре 1981 года военный лётчик Коротков во время полёта на самолёте МиГ неожиданно увидел прямо по курсу светящийся шар диаметром около 5 м. В течение какого-то времени объект сопровождал истребитель, и на это время перестала работать радиоаппаратура, отключился двигатель. Шар зашёл в фос самолёта, раздался взрыв, повредивший киль. После того, как объект удалился, все приборы и двигатель самолёта заработали в прежнем нормальном режиме. В одном из рапортов проекта Синяя книга в разделе неопознанные объекты говорится: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 Эти объекты летели прямым курсом, одновременно изменяя его обычным самолётным пирожем. По форме они напоминали обычные реактивные самолёты. Необычным в них было то, что каждый был окружён красным заревом, исходящим из него самого. Ночь была совершенно безоблачной. Можно подумать, что это самые обычные самолёты вдруг засветились по какой-то причине, но сейчас мы увидим уже знакомую нам картину, которую Джон Киль обозначает словом флэп. В пригороде Галлиполиса штата Гая с 1940-х годов в течение десятков лет местные жители наблюдали странные летающие огни. И кроме них постоянно видели большие серые грузовые самолёты в кавычках, которые дважды в месяц курсировали над полями и холмами на опасных низких высотах. В этом районе не было никаких военно-воздушных баз, никаких аэропортов, никакие воздушные трассы не проходили над Галлиполисом. То же самое происходило в 1960-е годы в районе города Эксетера, штат Нью-Гэмпшир. Вместе с неопознанными летающими объектами там видели большой низколетящий самолёт S-19 Flying Boxer, который по своим возможностям не был способен на такие рискованные низкие полёты.